В эту-то пору своей жизни Нана ослепила Париж блеском небывалой роскоши. Она поднялась еще выше в иерархии порока. Она царила над городом своей роскошью, нагло выставляемой напоказ. Своим презрением к деньгам, доходившим до того, что в ее руках, перед глазами всего света, расплавливались целые состояния. Отель ее пылал, точно горн кузницы, ненасытные ее причуды, поддерживали это горение. Одного дуновения губ ее было достаточно, чтобы превращать груды золота в пригоршни пепла, то и дело уносимые ветром. В ее расточительности было что-то иступленное, беспримерное. Отель ее, казалось, был построен над бездной, которая бесследно поглощала людей, их состояние и доброе имя. Эта женщина, евшая не больше маленького попугая, питавшаяся редисками и засахаренным миндалем и едва прикасавшаяся к мясным блюдам, ежемесячно расходовала на свой стол До пяти тысяч франков. На кухне шел отчаянный грабеж вперемешку с расточительством. У бочонков с вином проваливалось дно. Счеты, проходя через три или четыре пары рук, Разрастались до чудовищных размеров. Викторина — И Франсуа были полновластными хозяевами и на кухне, куда они приглашали к себе гостей, не считая целого населения родственников, которым холодное жаркое и бульоны регулярно доставлялись на дом. Жюльен требовал себе проценты с поставщиков, На всяком стекле стоимостью в тридцать су, которое случалось вставлять стекольщику, он выторговывал на свой пай двадцать су. Шарль поедал овес, предназначенный для лошадей, перепродавая с заднего крыльца то, что поступало с переднего. Среди этого всеобщего грабежа, напоминавшего опустошение города, взятого неприятелем, Зоя, умудрявшаяся благодаря своей ловкости придавать всему вид внешнего приличия, прикрывала воровство других, чтобы ей удобнее было под чужой след воровать самой. Таранжирилось еще больше, чем разворовывалось. Вчерашнее блюдо выбрасывали в помойное ведро. Съясные припасы накоплялись в таком количестве, что слугам становилось противно на них смотреть. Сахар утратила столько, что стаканы от него становились клейкими. Газ в горелках пускался так высоко, что стены грозили треснуть. К этому примешивались порча добра от небрежности или со злым умыслом, ряд различных случайностей, словом, все, что может ускорить разорение дома над разграблением которого и без того трудятся в запуске несколько пар рук. А наверху у самой хозяйки дома сумма сбродства заходила еще дальше. Платья, стоившие по десяти тысяч франков, надевались два раза и затем продавались Зоей. У Борой. Из драгоценных каменьев исчезали точно раскрошенные на мелкие куски в глубине туалетных ящиков. Нелепые покупки делались одна за другой, приобретались всякие новомодные безделушки и, позабытые на другой же день, выметались вместе с ссором. Она не могла видеть ни одной очень дорогой вещи без того, чтобы не пожелать купить ее. Таким образом, она непрерывно уничтожала целые груды цветов и драгоценных побрякушек, и чем дороже оплачивалась какая-нибудь мимолетная ее фантазия, тем приятнее ей было. В руках у неё. Ничто не могло уцелеть, всё ломалось, блекло и пачкалось от прикосновения ее тоненьких беленьких пальчиков. А в перемешку с этим беспутным расходованием карманных денег крупные счета шли своим чередом. Тут 20 тысяч франков модистки, там 30 тысяч франков в белошвейке, и далее 19 тысяч франков башмачнику, Конюшня ее поглощала 50 тысяч франков. В какие-нибудь полгода счет ее у портнова вырос до 120 тысяч франков. Лебордет оценивал бюджет ее расходов средним числом в 400 тысяч франков. Но в этом году, хотя она и не поставила свой дом на более широкую ногу, расход ее дошел до миллиона, она и сама... Была изумлена этой цифрой и решительно не могла сказать, куда она девала эту кучу денег. Золото сыпалось чуть не вазами и все же не могло наполнить яму, которая раскрывалась под ее отелем, расшатанным ее безумной расточительностью. Между тем Нана лелеяла одну заветную мечту. Ее уже давно мучило желание отделать заново свою спальню. Она обобьет комнату бархатом цвета чайной розы с небольшими серебряными розетками. Отделка эта будет выходить вплоть до потолка. Наверху она будет подхвачена золотыми шнурками и кружевом. Она находила, что это будет очень роскошно и изящно, и как нельзя лучше оттенит нежно-розовый цвет кожи, которым она отличалась, как все рыжие женщины. Но комната, собственно говоря, должна была служить только рамкой для кровати, а из этой последней предполагалось сделать нечто ослепительное, нечто такое, чего еще не видывали в Париже. Материалом для кровати должны были послужить золото и серебро, Так что она вся походила бы на громадное ювелирное изделие. По серебряной сетке предполагалось разбросать золотые розы. У изголовья группа амуров, окруженных цветами и наклоняющихся со смехом, как бы Заглядывая вниз, она обратилась к лябордету, который привел к ней двух ювелиров. Рисунки кровати были уже составлены, стоимость ее простиралась до пятидесяти тысяч франков, и Мюфа должен был внести эту сумму к Новому году.